Глава сорок седьмая. Убойная основа семейного счастья. Марина Светлова-Салар. Спустя месяц. Я оторвалась от конспекта и посмотрела в окно. Перед домом красовались два припаркованных мобиля. Красной сестры и белый мой. Да, теперь я тоже могу водить авто и не нужно пользоваться экипажем. Ждать, когда тебя кто-нибудь подвезёт. Даже мама вспомнила, как управлять, а вот бабуля предпочитала метлу. Сказала на ней, она выглядит моложе. С работы пришлось окончательно уйти. Очень трудно совмещать каждодневные занятия по травологии, рунам, управлению силой. Это хорошо, что бабушка побыла здесь всего неделю, а потом уехала в свой дом восстанавливать связи с общественностью. Захотелось навестить знакомых ведьмаков, как съязвила Мари. А мама и сестра взялись за мое обучение. Иногда к ним присоединялись Люси и Софи, что тоже неплохо. Магия подчинялась, и к помощи стабилизирующего лекарства Крайта я прибегала всё меньше и меньше. Раздался стук в дверь, и я даже не успела ничего сказать, как она открылась. «Мариша, ты не занята?» Произнесла мама и быстро вошла, тщательно прикрыла дверь, что показалось мне подозрительным, а судя по лицу матери, так и есть. «Нет, проходи», — сказанное было формальностью, потому что Алевтина Салар уже сидела передо мной, закинув ногу на ногу. Сверток, что держала она в руках, оказался на столе. «Мариша, девочка, ты не передумала насчёт своего герцога? По-прежнему хочешь выйти за него замуж?» «Вот уже месяц, как Элиот переместил моих родных в этот мир, и я отчётливо поняла, что хочу к нему. Не в поместье или особняк, не в семейный замок, а просто к нему. Чтобы побыть вдвоём, не отвлекаясь на бурную деятельность леди алевтины и редкие недовольные всплески марии привыкший считать себя здесь хозяйкой. Чтобы просыпаться и засыпать в его объятиях, не думая, что кто-нибудь придёт ночью и захочет поговорить. «Конечно, мам. Осталось несколько недель. Почему ты спрашиваешь?» Подготовка началась, и это ещё один повод желать отдыха. Говорят, свадьба делается для гостей. Никогда раньше об этом даже не задумывалась. «Ты против Эллиота?» «Нет, что ты!» Мама усмехнулась. Видела бы ты своего мага в день, когда он появился на нашей кухне. Бабуля была готова приложить его половником но герцог сразу отбил желание рукоприкладства. «Он ударил магией?» — охнула я, готовая сорваться и бежать на помощь. «Нет, детка, твой избранник и угрозами неплохо владеет. Пригрозил, что проявит свой характер, если мы станем вмешиваться в ваши отношения». Я усмехнулась. «И в этом весь эльот Зачем тратить магию?» Если достаточно угроз. А если нет, то только тогда можно применить силу. «Марина, я пришла поговорить, а точнее посоветовать», произнесла Маркиза, а документально теперь мать именовалась именно так. «Это касается свадьбы». Я сделала вид, что мне очень интересно, хотя голова пухла от всяких примерок и обсуждений. Гости, приглашения, украшения залов, сочетание местной моды с новинками из моего мира. Мелькнула мысль, что всё-таки надо было выходить замуж в тот же день, как предложили. Глядишь, укатила бы свадебное путешествие безо всяких многолюдных торжеств. А потом посидели бы с мамой и бабушкой, закусив вино тортиком. А теперь всё, поезд ушёл. «Детка, я хочу, чтобы на свадьбу ты надела вот это», — произнесла леди, развернув свёрток, в котором обнаружился ворох старомодных кружев. И я протянула руки, не веря собственным глазам. Расстряхнула предмет и потеряла до речи, все еще не понимая, а так ли я расслышала. Не то чтобы я против каких-то пожеланий, но у меня рот открывался, как у рыбы. И причиной тому кокетливые кружевные панталоны, сшитые по непонятно чьей прихоти и, похоже, не новые. «Что это?» — прохрипела я, повернув тряпочку на свет. Сейчас, как никогда, были хорошо видны две штанины, сшитые сверху в районе пояса, а снизу прорезь. И все это из такого тончайшего кружева, что даже мне, несведущему человеку, было понятно. Очень дорого. Я уже не говорю о завязочках снизу явно ручной работы. «Чудо ушедших времен», — ответила мама, и уголок ее рта дернулся. «Попрошу не обзываться». Воскликнул котейка, и мы вместе с Маркизой недоумённо обернулись на моего фамильяра. В первые дни чудовище и наш старый домашний кот скандалили, а потом помирились. Сейчас бабушка забрала своего фамильяра с собой и стала тише. «А-а-а!» — понятливо протянула Маркиза. «Но это же панталоны! Мама, это чьё-то БУ! Где ты их откопала?» Я осторожно сложила тряпочку на бумагу и отодвинула. «Нет, красиво, конечно, но такие у нас не носят. И здесь тоже. Я ведь видела белье Марии, у нее оно довольно современное». «Вот-вот, самое что ни на есть. Это счастливые панталоны одной из прабабок Салар. Не поверишь, но перед нашей с Генри свадьбы свекровь предлагала мне их надеть. Результат тебе известен. Я предпочла показаться перед женихом своем, а не в этом. Но, мам, я недоуменно смотрела на родительницу». Это же чужие трусы, старые. Отчего же старые? Они в идеальном состоянии. И, как я успела заметить, работают. За прошедшую неделю я изучила данный вопрос и выяснила, что владелицы этой красоты и последующие пять поколений не разводились и считались счастливыми парами. Так что подумай, дочь, и реши, что важнее – стринги или жизнь с любимым. Маркиза ушла, а я ещё раз развернула кружевное наследство и потеребила пальцами ткань. Она оказалась приятной на ощупь. Зачем-то решила завязать бантик внизу штанины, и получилось довольно игриво. Собралась повторить манёвр на второй. Кружево оказалось в моих руках. Оторвала. «Всё, Марина, не видать тебе семейного счастья», раздался ехидный голос чудовища. А потом в дверь постучали, я тут же сунула обрывок кружевной завязки в карман платья, а убойное оружие семьи Салар быстро завернула в бумагу, запихнув всё под подушку. Пришью попозже, а сейчас следы моего разгильдяйства лучше спрятать. Пусть думают, что я прониклась этим чудом и только мечтаю их надеть».